Я уверена, что одиннадцатую ты решил обстрелять только потому, что испугался обвинений в бездеятельности и трусости. Это недостойный лавинщика и ученика Юрия Станиславовича. Все хорошо, что хорошо кончается, но глупо всю жизнь полагаться на удачу. Юрий Станиславович учил принимать в расчет только факты. Максим, я сейчас подумала о том, что напоминать комиссии об отсутствии лавинозащитных сооружений значит ставить Мурата под удар.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 Значит, нарушена и подача энергии. Так и есть, я включила свет, и лампочка не загорелась. Очень страшно было смотреть на альпинист и Кавказ. С обоих турбаз сорвало крыши».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 Все окна выбила, крышу сдвинула, и она чудом держалась, а сам дом неестественно покосился, не так сильно, как 23-й, но достаточно опасно. Я прибежала как раз тогда, когда Надя приводила в чувство Кимилат Гулееву, сестру моего директора, она чуть не задохнулась от снежной пыли, а Мурат и Вася спускали из окна второго этажа Юлию, все ее лицо было в крови, а левая рука висела как плеть,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 сорвала крыши с двух турбаз, повредила дом номер три, столкнула друг с другом два туристских автобуса, выдавила оконные переплеты с толстыми витринными стеклами продмага. Комментарии Уварова. Пыль от снеговоздушного облака еще не осела, как через разбитые окна, рискуя жизнью, в магазин проникли трое местных алкашей. Потрясенные открывшимися перед ними возможностями, они тут же набрались до одыря и были взяты, как сказано в протоколе, за хоровым исполнением массовых песен. Несколько минут в поселке Кушкол от снежной пыли было так темно, что люди не могли увидеть вытянутые вперед собственные руки. Всего сфера действия воздушной волны распространилась на 2,5 километра от лавинного очага. «Максим, ниже следующую часть я записала под диктовку Олега».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 Кстати говоря, к нелепому инциденту во время раскопок Алексей Игоревич отнесся с юмором. Он нисколько на инструктора не обиделся. В комментарии Уварова. Когда Алексей Игоревич попросил лопату у Коля Зинченко, молодого инструктора из альпиниста, тот двинул его коленкой под зад и напутствовал словами «Топ, идёт к старухе на печку, не путайся под ногами». Узнав, кого он облаял, Коля долго извинялся, но с тех пор чрезвычайно гордится. Когда ему напоминают, как он дал академику солдатского хлеба,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 Узнав, что в управлении готовят приказ о разжаловании Хусейна до простого спасателя, я по маминому совету надел на себя фракт рана и предложил Мурату честную сделку. Он бросает приказ в корзину, а я вычеркиваю из отчета один пренеприятнейший абзац. Мурат подумал для виду две-три секунды, и мы ударили по рукам, весьма довольные друг другом и своей принципиальностью. К величайшему счастью, именно Хусейн заметил торчавший из снега шарф, удача, без которой поиски пришлось бы вести вслепую. Откопанный чайник, как изящно выразился Олег, принес с вами показаниями огромную пользу. Его привели в чувство, а Виктор, милый юноша лет двадцати, пробыл под снегом не менее десяти минут. Комментарий Уварова. Милый юноша был заводилой у этой компании и одним из самых отпетых лихачей в нынешнем сезоне.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 Всех проинструктировали зонт вводить несильным нажимом, и как только зонд натолкнется на мягкое и податливое, немедленно доложить. В конусе было много моренного материала, камней, обломков деревьев, и Чиф извелся от ложных тревог, да и времени было жалко раскапывать камень или дерево. Но хуже всего, что Кюксу вышла из русла. Дальше я все видела сама, да нащупал зондом тело пострадавшего и приказал раскапывать лопатами. Копали только наши —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 Вместо того, чтобы взять лопату и работать, как другие добровольцы, он с важным видом рассказывал по конусу и донимал меня дурацкими советами, вроде «А почему бы не взорвать лавину динамитом?» или «Поверьте моей интуиции, прикажите копать траншею не здесь, а там». В конце концов, я не выдержал и послал Петухову вместе с его интуицией, быть может, несколько дальше, чем следовало, но нисколько об этом не жалею. Теперь о том, что должно войти в отчет. Ниже следующее продиктовано Степой.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 «Я сначала так и сделал, а потом совершил с Муратом натуральный обмен». «Слушай примечание шестое». «Укажи, что благодаря принятым мерам в сфере действия седьмой лавины шестая не в счет, она не дошла до русла Кюксу, не оказалось ни одного серьезно пострадавшего. Единственное исключение – бульдозерист Хасанов. Когда воздушная волна сбросила в кювет бульдозер, Хасанов вывихнул ногу». «Параметры седьмой лавины почти полностью совпадают с параметрами четвертой – Но объем по расчету Олега чуть меньше 1 миллион 300 тысяч кубометров. Так что впервые вписанной в историю Кушкола сошли 2 миллионные лавины, причем в течение одних суток. Материальный ущерб, конечно, не дал. Не видайте мне больше, парной в неочереди.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 И еще одну вещь жизнь доказала. к ушколу необходимо хорошо оборудованную и специалистами травматология. Я думаю, что если Надю хорошо попросить... Комментарий Уварова. Далее следует точное указание, как именно просить Надю, но у меня имеются свои методы.